Двести пятьдесят девятое. Гуру. От настоящего, в котором вы жили, я звал и устремлял вас в будущее. Где то ваше настоящее? Его нет, оно уничтожено временем. Но будущее, в которое я звал вас, остается прочным и нерушимым. Оно связано с великим планом. В нем жизнь и бессмертие ваша. Все придет, но великий план осуществится, и человечество в целом, и каждый устремившийся в это будущее найдет в нем свою долю, долю счастья, долю бессмертия и осуществления своих дерзновенных мечтаний. План владык намечен в вечности и утвержденный, выкрестрелизован в высочайших огненных сферах. Он обнимает все будущее человечество на земле и в мирах. Солнце придет, и луна, но великий план эволюции сущего будет осуществлен непреложно. И тот, кто связал судьбу свою с ним, навсегда будет иметь свою часть в беспредельности огненной жизни.